Когда мы в последний раз видели эту парочку в 1923 году, разве Анна Урбанова категорически не отправила графа в освояси, попросив его задернуть шторы? И когда граф притворил за собой дверь, разве замок не щелкнул со звуком вбиваемого в гроб последнего гвоздя? Разве после этого графу не казалось, что он превратился в привидение? Но вот сейчас... Эта женщина ложится в кровать, и улыбка у нее совсем не высокомерная, как раньше, а нежная и заботливая, точно с такими же чувствами, смотрит на нее и граф, вешая жакетку официанта ресторана «Боярский» на спинку стула и начинает расстегивать пуговицы на рубашке. Что же произошло? Почему эти одинокие души снова встретились? Какими извилистыми заветными тропками они прошли? чтобы оказаться в объятиях друг друга в номере 311. Скажем так, это не граф шел к Урбановой извилистыми и заветными тропками. Он большей частью перемещался вверх и вниз по лестнице отеля, из своей комнаты до ресторана «Боярский» и обратно. Скорее, извилистыми, окольными заветными тропками шла из наших двух героев только Анна. Когда они встретились в фойе отеля в 1923 году, высокомерие госпожи Урбановой было полностью обоснованным, потому что являлось следствием ее известности. В 1919 году ее в маленьком театре на окраине Одессы нашел режиссер Иван Рассоцкий и снял главной роли в своих двух фильмах. Обе эти картины были любовными историями из прошлой жизни, в которых делался упор на моральную чистоту представителей трудового класса и прозябание в грехах тех, кто этой чистотой не обладал. В первой картине, где действие происходит в XVIII веке, Анна исполняла роль посудомойки, ради которой молодой дворянин оставляет жизнь при дворе. Во второй Анна играла богатую, жившую в прошлом веке наследницу, которая бросает все свое состояние и выходит замуж, «За подмастерье кузнеца». Фильмы режиссера были сделаны так, будто они снятся зрителю, осиянные теплым светом воспоминаний. Каждая из больших сцен заканчивалась крупным планом, когда лицо звезды являлось в разных состояниях. Анна мечтает, Анна горюет, Анна, наконец, влюбляется. Оба фильма понравились зрителям и членам Политбюро. Те понимали, что уставшим от военных лет людям нужно дать возможность немного развлечься. В общем, звезда была на пике славы и купалась в ее лучах. В 1921 году Анна стала членом Всероссийского союза работников искусств и получила доступ в закрытый продуктовый магазин. В 1922 ей дали в пользование роскошную дачу под Петергофом а в 1923 году особняк бывшего торговца Пушниной, обставленный стульями с позолотой, расписанными шкафами и сервантом в стиле Людовика XIV, словно все это было из декораций фильмов, снятых Рассоцким. На вечеринках в этом особняке Анна освоила древнее искусство торжественного схода вниз по лестнице. Одной рукой она держалась за перила, Медленно шаг за шагом спускалась вниз, а за ней эффектно влачился шлейф платья. Внизу ее восторженно ждали художники, авторы, актеры и высшие партийные работники. Как в те годы, сразу после создания СССР, большевики могли видеть своих звезд на фоне кресел с позолотой и мебели в стиле Людовика XIV? И если пойти чуть дальше... то как они сами могли себе позволить жить в подобных хоромах? Очень просто. Под каждым предметом мебели, к примеру, с обратной стороны сиденья стула, была прибита небольшая инвентарная табличка, на которой было написано, что это собственность народа. Поэтому большевик мог спокойно засыпать на постели с красного дерева в квартире, наполненной бесценным антиквариатом, сознанием, что в конечном счете У него нет никакой собственности, и он гол как сокол. Но искусство – наименее естественный любимец государства. Искусство обычно создается особого рода людьми, которые устают от самоповторов, а тем более если им указывают, что делать. Такое искусство может оказаться весьма двусмысленным. Вот только ожидая, что идеально сделанный диалог сообщит кристально ясное послание – Щепотка сарказма или поднятая бровь может испортить весь эффект. Более того, это даже может подать идею к тому, что смысл сказанного противоположен тому, что задумывалось. Поэтому у людей не возникает вопросов, почему государство время от времени пересматривает свой взгляд на того или иного творца, просто для того, чтобы сохранять лицо. Тем временем Рассоцкий выпустил уже четвертый фильм в котором Анна играла принцессу. Эта принцесса, считая себя сиротой, влюбляется в юношу-сироту, которого все ошибочно принимают за принца. На премьере самые умные из музыкантов оркестра обратили внимание на то, что генсек Сталин, которого в юности называли Сосо, во время просмотра улыбался не так широко, как обычно. Поэтому и музыканты умерили свой пыл, что почувствовали люди сначала в первых рядах, а потом и на галерке. У всех сложилось ощущение, что происходит что-то не то. Два дня спустя после премьеры в «Правде» было опубликовано открытое письмо восходящего аппаратчика, который сидел на просмотре через несколько рядов позади сосо «Картина по-своему развлекательная», — писал аппаратчик. «Но почему режиссер Рассоцкий продолжает возвращаться в фильмах в эпоху принцев и принцесс?» Вальса, свечей, мраморных лестниц. Не кажется ли режиссеру, что он слишком уводит зрителя в прошлое, и не ностальгирует ли он по нему? И вообще, не лежат ли в основе сюжетов фильмов режиссера взлеты и падения отдельно взятого индивида? Пристрастие, которое он выказывает, часто используя при съемке крупный план. Да, его героиня – красавица в очередном роскошном платье, Но где здесь прослеживается историческая роль претриата, где и как отражена борьба эксплуатируемых классов? Еще через четыре дня после публикации «В правде» прошел пленум ЦК, на котором выступил Сосо и похвалил новоявленного кинокритика за правильные слова. Через две недели после пленума идея письма с использованием найденных первым критиком правильных слов – Эхом отразилось в публикациях еще в трех газетах и одном журнале об искусстве. Картину показали в нескольких не самых популярных кинотеатрах, под аплодисменты зрителей и быстро сняли с проката. К осени режиссер не только уже не мог никому продать следующий проект, но и его политическая благонадежность оказалась под большим вопросом. «Инженю на экране, но не в жизни», Анна прекрасно понимала, что опала Росоцкого может оказаться концом и ее карьеры. Актриса старалась не показываться с ним в обществе и громко превозносила достоинства других кинорежиссеров. Возможно, таким образом ей бы снова удалось благополучно устроить свою карьеру. Но тут, на другом конце Атлантического океана, произошли некоторые непредсказуемые события, а именно «Звуковое кино». Лицо Анны было знакомо зрителям, но те ожидали, что красавица заговорит нежным голоском и не были готовы к тому, что у нее окажется низкий хриплый голос. Так весной 1928 года, в критическом для Крис возрасте, 29-летняя Анна превратилась в то, что американцы называют «былая слава». Несмотря на то, что инвентарные таблички – на бесценной старинной мебели, давали возможность товарищам спать спокойно, те же таблички свидетельствовали о том, что все это можно было отнять одним мановением руки. Поэтому очень скоро Анна оказалась без золоченой мебели, расписных шкафов и сервантов в стиле Людовика XIV. Также быстро исчезли и дача в Петергофе, и особняк бывшего торговца Пушниной, С двумя чемоданами она оказалась на улице. В кошельке у нее было достаточно денег, чтобы купить билет до Одессы, но она не собиралась возвращаться на родину, а вместе со своей бывшей служанкой сняла двухкомнатную квартиру. В следующий раз граф увидел Анну в 1928 году, приблизительно через 8 месяцев после того, как у нее отняли особняк. Граф наливал воду в бокал итальянского предпринимателя, занимавшегося экспортом из России, когда увидел, что в ресторан «Боярский» вошла Анна в платье без рукавов и на высоких каблуках. Граф настолько был удивлен ее появлением, что его рука дрогнула, и он разлил воду на колени клиента. Анна подошла к Андрею, попросила столик на двоих и сказала, что ее спутник вскоре к ней присоединится. Андрей отвел ее к столику в углу, Гость Анны появился через сорок минут. Стоя около флористической композиции в центре ресторана, граф следил глазами за парой. Ему показалось, что Анна и мужчина никогда раньше не встречались и знали друг о друге лишь понаслышке. Мужчина был на несколько лет моложе Анны, он был одет в хороший пиджак, но вел себя как последний хам. Спутник Анны сел и, просматривая меню, извинился за опоздание. Анна что-то ему сказала, но он, не обращая на нее внимания, уже подзывал официанта. Анна вела себя безукоризненно. Она рассказывала свои истории с блеском в глазах и внимательно слушала то, что говорил ее собеседник, часто смеялась и терпеливо ждала, если к их столику кто-нибудь подходил, чтобы выразить свое восхищение последней картины ее спутника, кинорежиссера. Через несколько часов Когда Боярский уже закрылся, граф увидел, как Анна с режиссером вышли из бара Шаляпин. Он стал надевать пальто, и Анна сделала жест рукой, приглашая его наверх, в номер, чтобы еще выпить. Но режиссер не остался. Он поблагодарил за прекрасный вечер и сказал, что у него дела. После этого он поспешно двинулся к двери. Пока молодой режиссер находился в фойе, графу казалось, что Анна нисколько не изменилась, и выглядела так же прекрасно, как и в 1923 году. Однако, как только ее спутник вышел за дверь отеля, улыбка актрисы исчезла, и плечи ее поникли. Она провела ладонью по лбу, повернулась и встретила с графом взглядом. Как только она увидела графа, ее плечи снова распрямились, она подняла подбородок и царственной походкой пошла к лестнице, Она умела красиво спускаться с лестницы к ждущим внизу поклонникам, но не освоила искусство красиво по ней подниматься. На третьей ступеньке Анна остановилась. Немного подождав, актриса развернулась и спустилась к графу. «Каждый раз, когда я с вами встречаюсь, — сказала она, — мне приходится пережить унижение. На лице графа появилось недоуменное выражение. — Унижение? — Насколько я вижу, у вас нет причин чувствовать себя униженной. «Вы, наверное, слепы?» Она посмотрела на карусельные двери, которые все еще медленно вращались после ухода режиссера. Я пригласила его в номер выпить, а он сказал, что ему завтра рано вставать. «А я вообще никогда в жизни рано не вставал», — ответил граф. Впервые за весь вечер она искренне улыбнулась и показала рукой в сторону лестницы, — Тогда давайте мы с вами выпьем. В тот день Анна остановилась в 428 не в самом лучшем, но и не в самом худшем номере отеля. Он состоял из небольшой спальни, маленькой гостиной, в которой стоял журнальный столик. В номере было два окна, выходившие на трамвайные пути в театральном проезде. Это был номер для тех, кто хочет произвести впечатление, но не имеет для этого достаточно средств. На журнальном столике было два стакана, вазочка с икрой и бутылка водки в ведерке со льдом. Когда они посмотрели на эту декорацию, она сокрушенно покачала головой. «Для меня сейчас это дорогое удовольствие», — заметила актриса. «Тогда от всего этого надо получить максимальное удовольствие». Граф взял бутылку и наполнил стаканы. «За старые добрые времена», — сказал он. «За старые добрые времена», — с улыбкой повторила она, — «и они выпили до дна». Когда человек испытывает в жизни серьезные трудности, и у него ничего не получается, он может попытаться выйти из ситуации несколькими путями. Он может начать стыдиться и попытаться скрыть то, что его жизненные обстоятельства кардинально изменились. Промышленник, проигравший все свое состояние в карты, будет продолжать ходить в прежних костюмах, пока те окончательно не обветшают, и рассказывать анекдоты о членах частных клубов, хотя его собственное членство в этих клубах давно закончилось. Человек может начать сам себя жалеть и удалиться от мира, в котором раньше жил, от людей, с которыми раньше общался. Например, обманутый брошенный женой муж может уехать из своего дома и поселиться в однокомнатной квартирке на другом конце города, или человек может присоединиться к союзу униженных и оскорбленных. Именно так и поступила Анна. Союз униженных и оскорбленных, точно так же, как и масоны, организация тайная и сплоченная. По лицу и внешнему виду не определишь, что человек к ней принадлежит, но сами члены этого союза мгновенно узнают друг друга. Все они знавали лучшие времена, и всех их, «оттеснили от кормушки» или, другими словами, «выгнали из рая». Они знали красоту, славу и раньше пользовались самыми разными привилегиями, поэтому их сложно чем-либо удивить или испугать. Они понимают, что мирская слава проходит, а привилегии могут дать, а могут и отнять. Они не завидуют окружающим и не обижаются. Они не просматривают газеты, чтобы найти в них собственные фамилии и имена». Они с недоверием относятся к лести, любым проявлениям обожания, с философской улыбкой воспринимают любые мысли о завышенных амбициях и стоически переносят то, что уготовано им судьбой. Актриса снова разлила водку по стаканам. Граф обвел взглядом комнату. «Как собаки?» — спросил он. «У них дела идут гораздо лучше, чем у меня». но тогда за собак», — сказал граф, поднимая стакан. — Да, — согласилась она с улыбкой, — за собак. Вот так продолжился их роман. На протяжении последующих полутора лет Анна останавливалась в отеле на ночь раз в несколько месяцев, чтобы встретиться с каким-нибудь знакомым режиссером. Она говорила режиссеру, что уже не снимается в кино, а просто приглашала его поужинать с ней в Боярском. Она никогда не появлялась в ресторане до того, как приходил ее гость. Анна давала гардеробщице немного денег, чтобы та сообщила ей о появлении гостя и оказывалась в ресторане через несколько минут после его прихода. За ужином Анна обычно говорила режиссеру, что является большой поклонницей его творчества, вспоминала некоторые удачные, по ее мнению, сцены из его картин. Потом она заводила речь о какой-нибудь второстепенной героине, чей образ был хорошо прописан в сценарии, у которой были удачные реплики, Но поскольку это была героиня второго плана, зрители и критики не обратили на нее большого внимания. Она уверяла режиссера, что он очень тщательно и красиво создал образ этой героини. После ужина Анна никогда не предлагала режиссеру зайти в бар Шаляпин и тем более подняться в ее номер, чтобы выпить на пасашок. Актриса вежливо прощалась, говорила, что прекрасно провела с ним время и желала ему хорошего вечера. Режиссер надевал пальто, смотрел, как она заходит в лифт и думал о том, что, возможно, дни, когда Анна Урбанова была звездой, уже позади. Но вполне вероятно, он предложит ей роль второго плана в каком-нибудь из своих новых фильмов. Анна поднималась расположенной на четвертом этаже номер, снимала и аккуратно вешала в шкаф вечернее платье, располагалась на кровати с книгой и ждала появления графа. Однажды один знакомый Анне-режиссер предложил ей небольшую роль женщины средних лет, работавшей на заводе, который никак не мог выполнить план. До конца квартала остается всего две недели. Рабочие приходят на собрание хотят писать письмо руководству партии о том, что, увы, они не смогут выполнить план. На собрании рабочие обсуждают причины неудачи, когда поднимается Анна, чья голова повязана пролетарским платочком, и произносит зажигательную речь. После этого выступления члены рабочего коллектива отказываются от идеи писать письмо и решают приложить все силы и постараться выполнить план. Камера делает наезд, и зрители крупным планом видят лицо Анны. Все понимают, что перед ними уже не очень молодая женщина, но она все еще красива, горда и сильна духом. «И какой у нее голос!» С первых же произнесенных Анной слов, зрители понимают, что она не была бездельницей. Она прожила нелегкую, честную, трудовую жизнь. Она вдыхала городскую пыль, укладывала кирпичи, кричала, когда рожала детей, подбадрила своих подруг и коллег по цеху. В общем, у нее был искренний голос сестры, жены, матери и друга. Неудивительно, что эта ее речь заставляет женщин на заводе удвоить усилия, и добиться перевыполнения показателей. Что важнее, на примере фильма в пятнадцатом ряду зала сидел круглолицый лысеющий поклонник, который встречался с Анной в баре Шаляпин в далеком 1923 году. В то время он занимался закупками кинооборудования, а потом стал большой шишкой в Министерстве культуры. Потрясенный речью Анны, бюрократ начал расхваливать актрису, и при каждом удобном случае спрашивал у известных ему режиссеров, видели ли они прекрасную сцену, в которой та снялась. И этот человек регулярно присылал ей букет лилий, всякий раз, когда Анна бывала в Москве. «Ах, вот оно что!» — скажет читатель. «Вот как Анна спасла свою кинокарьеру». Но не будем забывать, что Анна Урбанова — настоящий профессионал. Пребывание в членах Союза униженных и оскорбленных — чему ее научила. Она никогда не опаздывала, помнила слова героини, которую играла, и никогда ни на что не жаловалась. Партия поддерживала реалистичные кинокартины о рабочем классе, его страданиях и стойкости, поэтому в таких фильмах всегда могла найтись роль для красивой женщины с хриплым голосом. В общем, Анна прекрасно поняла социальный заказ, и именно поэтому ее лицо снова появилось на экранах. Возможно, читатель скептически отнесется к такому повороту карьеры Анны. Хорошо, давайте немного поразмыслим. Допустим, в жизни читателя были моменты, когда он делал большие успехи. Читатель вспоминает эти моменты с гордостью и чувством уверенности в собственных силах. Но давайте хорошенько подумаем. Разве своим успехом читатель не был хотя бы частично обязан кому-то еще? Наставнику, учителю, другу семьи или однокашнику? которые дали ему добрый совет. Замолвили словцо, рекомендовали и представили, кому нужно. Поэтому не будем слишком глубоко вдаваться в как и почему. Просто скажем, что ей дали квартиру на фонтанке с мебелью, которые были прибиты инвентарные таблички, и когда к ней приходили гости, она сама их встречала у дверей. В 4.45 пополудни граф увидел себя перед глазами Пятзвездное созвездие дельфина. если провести пальцем линию между двух нижних звезд этого созвездия и двигаться дальше, то выйдешь на созвездие орла по латыни Акуила. А если вести пальцем вверх, то столкнешься с созвездием Пгаса. Но ну, если двигаться в бок, попадешь к еще молодому небесному телу, солнцу, которое зажглось тысячи лет назад. Солнце считается относительно молодой звездой, Его возраст примерно 4,6 миллиарда лет, и чей свет лишь сравнительно недавно достиг Земли, чтобы отныне навсегда стать путеводной звездой для путников и искателей приключений. «Ты что там делаешь?» — спросила Анна, повернувшись графу лицом. «Мне кажется, я увидел тебя на спине новую веснушку», — ответил он. «Неужели?» — Анна попыталась заглянуть себе через плечо. — Не волнуйся, она очень милая. — А где она? — Чуть восточнее дельфина. — Какого еще дельфина? — Созвездие дельфина. У тебя между лопаток. — А сколько у меня веснушек? — Сколько звезд на небе. — Бог ты мой. Она легла на спину. Граф закурил и глубоко затянулся. — Ты разве не знаешь историю созвездия дельфина? — спросил он и передал папиросу актрисе. А почему я должна ее знать? Ты же дочь рыбака. Расскажи. Хорошо. Жил да был богатый поэт по имени Орион. Он прекрасно играл на лире и изображал дифирамб. Что такое дифирамб? Жанр древнегреческой хоровой лирики. Народные гимны диферамбы исполнялись хором во время праздников. В общем, когда Орион плыл на корабле из Сицилии, Команда решила его ограбить. Ему предложили самому выбрать, как умереть. Совершить самоубийство или быть брошенным в море. Выбор был не самым лучшим, и Орион запел грустную песню, которая была такой красивой, что к кораблю подплыла стайка дельфинов. И когда он вступил с борта корабля, чтобы броситься в море, дельфины подхватили его и доплыли с ним до берега. И чтобы увековечить это событие, Аполлон поместил изображение дельфина среди звезд на ночном небе. Красивая история. Граф кивнул, взял луанны папиросу и лег на спину. «Теперь твоя очередь», — произнес он. «Очередь делать что?» «Рассказать историю о море». «Я не знаю никаких историй о море». «О, перестань. Наверняка твой отец рассказал тебе пару морских историй. Когда рыбаки на суше, они только и делают, что рассказывают морские истории». «Саша, я должна тебе кое в чем признаться». «В чем? Я не выросла на берегу Черного моря». «Не понимаю. Ты же мне рассказывала о том, что чинила сети и помогала отцу». «Мой отец был крестьянином из-под Полтавы». «Зачем же ты выдумала историю о том, что выросла в семье рыбака?» «Мне думалось, что ты подумаешь, что эта история тебе понравится». «Тебе думалось, что я подумаю». Странный оборот речи. «Согласна». Граф стал размышлять. «Но ты же прекрасно умеешь разделывать рыбу». После того, как я убежала из дома и работала в одесском ресторане. «Как ты меня расстроила!» Анна повернулась, чтобы видеть лицо графа. А ты мне, между прочим, рассказывал совершенно невразумительные истории про нижегородские яблоки. «Это самые правдивые и достоверные истории». «Ах, оставь! Яблоки, величиной с пушечное ядро...» «Яблоки всех цветов радуги!» Ростов на мгновение задумался. Потом он потушил папиросу, в на столике пепельницы. «Мне пора идти», — сказал он опустил ноги с кровати. «Постой», — произнесла она, взяв графа за руку. «Я вспомнил одну историю». «Какую?» «Историю о море». Он закатил глаза. «Я совершенно серьезно. Эту историю мне рассказывала бабушка». «О море?» — Да, о море, о молодом путешественнике, необитаемом острове и мешках, набитых золотом. Граф снова лег на кровать и сделал жест рукой, предлагая ей начать рассказ. — Жил да был один богатый купец, — начала свой рассказ Анна. У него было много торговых кораблей и три сына. Самый младший из них был небольшого роста. Однажды весной, Купец дал своим старшим сыновьям по кораблю, груженному мехами, коврами и льняными тканями, и отправил одного на восток, другого на запад, в поисках новых царств, с которыми можно торговать. Когда младший сын попросил дать ему корабль, отец и старшие братья рассмеялись. В конце концов, купец все же дал младшему сыну старый ветхий корабль с дырявыми парусами, беззубая цинги командой, и пустыми мешками для балласта. Когда молодой человек спросил отца, в какую сторону ему плыть, купец ответил, что тот должен плыть до страны, в которой в декабре не заходит солнце. Сын поплыл на юг. Они находились в пути уже три месяца, и, наконец, достигли земли, в которой солнце никогда не садилось в декабре. Они высадились на острове, покрытом чем-то белым и похожим на снег, Но вскоре выяснили, что это был не снег, а соль. Но в их родных местах соли было так много, что женщины брошали щепотку через плечо, чтобы им сопутствовала удача. Однако команда наполнила пустые мешки солью и погрузила их в трём корабля. Таким образом, у них хотя бы появился настоящий балласт. Взяв балласт на борт, они поплыли быстрее и через некоторое время подошли к берегам одного королевства, Король принял молодого купца и спросил, чем тот торгует. Молодой человек ответил, что у него корабль гружен солью. Король ответил, что не знает, что это такое, и пожелал ему счастливого пути. Тогда молодой человек проник на королевскую кухню и незаметно подсыпал соли в блюда, которые там готовили, в баранину, суп, помидоры и даже заварной крем. В тот вечер король во время ужина обратил внимание на то, что еда изменила свой вкус — Баранина, суп, помидоры и даже заварной крем показались ему гораздо вкуснее, чем обычно. Он вызвал шеф-повара и спросил, не стал ли тот готовить по-новому. Шеф-повар очень удивился, ответив, что все было приготовлено как всегда. Правда, на кухню заходил чужестранец, который приплыл с торговым кораблем. Когда на следующий день молодой купец отплыл в море, в трюмах его судно Лежали мешки, набитые золотом. Бабушка рассказала тебе эту историю. Да, бабушка. Хорошая история. Действительно хорошая. Но она не является оправданием того, что ты мне врала про свое детство. Возможно, и нет.